Глава седьмая. Возвращение. «И что, это всё?» — произнёс я, ничего не почувствовав. Посмотрел параметры. Да, ранг титан. Не было боли от перестроения организма, сверхплюшек или огромного рояля, от которого кровь стынет в жилах от могущества. Просто теперь я могу поднять свои параметры выше, до да потоки энергии ощущается намного лучше. Честно, ожидал совсем другого. ну да и ладно. Главное, теперь можно наведаться снова в инстанс и потолковать с тем товарищем на равных, разве что только бронёй обзаведусь. Не чувствуя в себе каких-либо изменений, принялся поглощать все оставшиеся у меня эссенции. Закончив с этой процедурой, снова выпил необходимую бурду и, наконец, посмотрел, что значит титул лидера расы. Лидер расы. Вы, подобные вам, способны говорить за весь ваш вид. Каждое ваше слово — это слово вида. Каждая ваша ошибка — это ошибка всей расы. Привилегии. Расширенная информация рейтинга. Обязанности. Ежегодное посещение арены миров. Опа! Интересно. И чё-то как-то мало плюшек. Действительно, описание такое пафосное, а из возможностей только апгрейд рейтинга. Что там хоть добавилось? Открыв рейтинг, я не сразу увидел изменения. Но когда всё же нашёл отличие, на моём лице появился хищный оскал. «Нагаба, ты теперь не скрываешься от меня». Дело в том, что к каждому имени в рейтинге добавилось две дополнительных фишки. Полный статус человека, вплоть до личных качеств и, главное, расстояние, которое меня с ним разделяет. Зря я думал, что титул даёт мало. Нет, она дарёт всем, что требуется лидеру а именно всю необходимую информацию по человеку. Параметры, уровень подготовки способностей, описание снаряжения, количество опыта и местонахождение. Мне система не даёт способности контроля над людьми, но предоставляет информацию о них. То есть я могу выбрать из всех людей в рейтинге, подходящих для моей задачи, и физически найти их. Шикарно. Идём дальше. Арена миров. До следующего посещения остался месяц с лишним, судя по таймеру. Что это такое, система, конечно же, объясняет. Но судя по тенденции роста уровней, к тому моменту, как будет пора туда идти, на Земле появится ещё минимум десяток лидеров. Толпой мы туда двинем, или достаточно одного лидера, не ясно. Но думаю, это выяснится сразу, как придёт время. Что ж, я здесь закончил. Ещё 40 минут, и дебаф спадёт. Можно заняться чем-нибудь полезным. Например, манипулированием энергией. Только я собрался заняться этим, пришло письмо от Ослада. Ослад. Извини, что не ответил сразу, защищал поселение от мобов и только после этого читал почту. Судя по твоему уровню, тебе там тоже досталось. Возвращайся скорее, тут всё плохо. Накопитель готов, но я тебе не могу его сейчас отправить, извини. Всё поймёшь, когда вернёшься. Что за херня там произошла? Чтобы этот чокнутый парень изъяснялся, как нормальный человек, в лесу должна вся популяция волков подохнуть и прийти лично к нему, будучи живыми трупами, и пить вина. Если он не может мне отправить накопитель, значит, опасность не минула, а артефакт способен ещё пригодиться. То, что парень решил его зажать, изобретя шедевр, я не верил. Не тот этот человек, что будет поступать настолько низко. Значит, дела действительно плохи, и каждая мелочь может стать решающим фактором. Плохо, что могущественных бойцов там сейчас нет. Берн в гостях у Фури, Жвану балтует о Пиларов, И с ним игла. Обоих могу оттуда вытащить только я, и обе экспедиции завязаны на порталиста. Чёрт, а ведь идея поиска союзников-то пошла от тех типов из управления поселением. Если они действительно Мария Неткина Габа, то он таким образом моими же руками лишил военную часть главной для него проблемы — трёх топов. Узнал, что я сваливаю в Питер, фури пошли на контакт, подсуетился, и когда мы ушли, напал. Скверно. Сейчас я ничего сделать не смогу, разве что узнать детали, например, у бороды. Захант. Борода, что за хрень у вас происходит? Почему наковалов него вылезает из данжа, зачищая один за другим? Схрена ли в управлении поц на поце? Такая резкая постановка вопроса должна объяснить моему другу, что я взволнован и требую объяснений. Ослада спрашивать бесполезно, не ответит. А больше мне и спросить-то не у кого. Артрес? Касси? «Не думаю, что они в курсе общего положения дел. Реаль? Парень умён, но уже мне его беспокоит неохота. Осталось 10 минут до окончания дебафа, а я манипулирование энергией я так и не испробовал. Что ж, тогда сейчас самое время». Сосредоточившись, ощутил потоки и энергии в 10 метрах от себя. Ясно, как нечто кислое, одновременно вкусное, приятное даже. Более того, на этот раз более тонкие потоки до этого неощущаемые чувствовались легко. Пожелав притянуть их, помогая себе руками, мне удалось двинуть потоки без особых усилий. Если это из-за ранка титана, то, похоже, от него больше пользы, но, думаю, это ещё не всё. Проявил щит и, закрутив потоки энергии, начал вливать их в накопитель. Получалось весьма быстро, не так, как у той девушки, но раза в два пошустрее, чем у меня до этого. За этим занятием прошло 10 минут, И я, убрав всё в инвентарь, отправился к Сарасту. За десять секунд до конца дебафа приземлился на острове и двинулся к ожидавшим только меня людям. «Ну вот, теперь хоть на человека похож», — поприветствовал меня профессор, рассматривая мою одежду. «Броня сейчас находилась в инвентаре, только шлем, ботинки и перчатки портили приличный внешний вид. Согласен. Что теперь делаем?» «Думаю, ввиду новых водных задержаться тут на пару дней». «А тебе лучше всего возвращаться. Будет свободное время, заберёшь меня». Он всё же решил побыть тут. Но его дело. Забрать профессора мне будет не в тягость. «Добро», — согласился я, ощущая, как он переживает за поселковых. Видимо, ему уже сообщили об инциденте. Дебаф закончился, и мне снова стали доступны пространственные способности. Кстати, по идее, мой коготь не должен был сработать, ведь это тоже пространственная способность. Однако он меня благополучно переместил. Выходит, что заключённая в предметах сила выше второго порядка, что, в свою очередь, равно аномалии данжа. Ещё если есть магия второго порядка, то существует и что-то выше. Например, артефакт, запечатывающий доступ в инвентарь и пространственные заклятия третьего и выше порядка. Уходя в предположение глубже, мне могут постричаться блокираторы любых аномалий системы. Что из этого выходит? А получается, в мире есть нечто могущественнее системы. Это пугает и обнадеживает одновременно. Пугает от того, что катаклизм не самое страшное, что случилось с нами, а обнадеживает от того, что есть способ повернуть даже прокачавшегося бойца выше нескольких капов. Конечно, только в том случае, если этот перец не развивал эту скрытую силу. При таком раскладе только завалить гада трупами. «Куда?» — спросил я Сараста, проявляя карту Питера. «Как хорошо снова иметь возможность видеть всё вокруг» а то глаза ну совсем ни о чём по сравнению с Атласом пространства. «Давай вот сюда. Я уже предупредил людей, так что нас ждут», профессор указал на двор Петропавловской крепости. «Там, кстати, местное командование хочет с тобой поговорить», предупредил он меня. «Нет, нафиг их. И так нужно обратно спешить. Пускай почтой свои предложения донесут. А там будет видно. Чем быстрее я окажусь в поселении Наковалова, тем лучше». «Хорошо, мы готовы». «Ага». Портал открылся, и все присутствующие двинулись к нему. На той стороне место выхода уже было окружено вооруженными людьми и боевой техникой. Меры безопасности на высоте. Думаю, им уже поведали о гибели топов, раз со мной хотят пообщаться. И тогда непонятно, с чего вдруг такое количество оружия направляет на одинокий портал. Подозрительно. «Хан!» — кашлянул я и закрыл портал перед носом у первой партии людей. Все посмотрели на меня. «За хант!» — произнес с вопросом в глазах сара «Слишком много пушек смотрела на портал. Подозрительно», — пояснил я, рассматривая движуху в точке выхода. «Это простая мера предосторожности. Мало ли кто может за нами прыгнуть». «Тогда хватило бы одного отряда в пять человек, а не сорок рыл, два станковых пулемёта и пушка. Не дохренали?» согласен, что-то слишком», — согласился он со мной. «Сейчас свяжусь, уточню», — произнёс профессор и начал строчить письмо. «Я же рассмотрел место встречи». Главными там было шестеро господ в смокингах, как говорится, с иголочки. Костюмы системные, с бонусами. Кольца, серьги, браслеты и остальные трофеи данжуонов также присутствовали. Собственно, уже нет бойцов, которые бы отказались приобрести подобные предметы. Всё же это громадное преимущество. Большинство только так и усиливается, ибо эссенции выгоднее продать, а на полученный опыт приобрести предмет, который даёт куда больше параметров. Эти шестеро, похоже, управляли этим местом до катаклизма или просто привыкли к такому стилю одежды. Остальные в крепости не уделялись так сильно. Если прикинуть, внешний вид этих господ не соответствует манере, которой они держатся. Неуверенность во что читалось на их лицах, как будто привычный мир рухнул и в любой момент по их грешной душе может прийти кара, а не приближённые ли это почивших топов. Так сказать, следящие за самыми богатыми поселениями. Топы явно были не дураки и наверняка во главе общин поставили своих людей, одарив тех крутыми вещами, а смокинги у подчинённых — это желание топов побывать в шкуре босса. Чувство личной значимости и умаление собственного достоинства от того, что отдаёшь команды людям в чёрных деловых костюмах. Стиль одежды, видимый в больших компаниях или фильмах. Словом, каприз дорвавшихся до власти обычных людей. Норма. Глянув мельком другие общины, я убедился в этом. Во всех поселениях находились подобные личности, и на лице каждого была неуверенность. Теперь они, потеряв свою крышу, остались поселения самими сильными бойцами, окружёнными обозлёнными на них людей. Что из этого следует? Когда все поймут, что топов больше не стало, на них пойдёт охота. Много ли людей погибнет, если учитывать, что по параметрам смокинги превосходят любого бойца в два раза? Думаю, много. Что тогда делать? Понятно, что те шестеро устроили мне засаду, пока ещё люди их слушаются. Но не вызовет ли это гнев народа? Топы и так засели в их душе довольно прочно. Первое мнение будет едино, безжалостные монстры. Захант, они говорят, что это мера предосторожности. Люди напуганы недавними взрывами. Говорят, город сильно пострадал, и неизвестно, какая тварь это всё учидила. Ты что-то об этом знаешь? Да, это я с топами смахнулся. Тогда... Профессор задумался. Верно, Сараст, там засада. Я вздохнул и, повысив голос, произнёс. Всем отойти на 30 метров. Сейчас будем устранять прикормыши диктаторов». Даже не понадобилось применять волю. Народ всё понял и ретировался. Только профессор остался, чтобы что-то прояснить. «Ты уверен? Может, тут какая-то ошибка?» «Смотри». Я оказал на шестёрку в костюмах и вывел их статусы. «Ты с этими вёл диалог?» «Да, это главы поселений. Мы договорились обменяться знаниями о мире. Также они отвечают за поселенцев и их безопасность». «По сути, они отвечают за всё», — пояснил он мне. «Ты лично с ними знаком?» «Нет. Мне мои коллеги объяснили, что все дела лучше решать через них. ты да в диалоге они мне показались вежливыми. А что тебя смущает?» «Такие же господа есть во всех крупных поселениях Питера. Их не меньше четырёх в каждой общине, всех в костюмах и оснащённых системными предметами качественнее, чем самые лучшие бойцы. Вот это мне и кажется подозрительно, учитывая единую власть во всём городе», — объяснил я ему. Профессор задумался. «Да, действительно. Ещё мне показалось странным, что меня слишком рьяно расспрашивали о тебе и твоих возможностях, когда я просил их пропустить нас порталом», — рассказал он. «Вот-вот. А когда они дали добро и точку выхода, то устроили засаду. Наивно, правда. Но, похоже, ты не рассказал им про атлас пространства, да?» «Нет, рассказал. Это-то и странно. Они в курсе, что ты видишь весь город. И я не понимаю, зачем там такая паранойя». Эва как? Теперь я не уверен, что стоит ли их валить. Слишком много непоняток. Тогда снова -то с ними поговорить. Сраст, если что-то пойдёт не так, но портал закрывать будет нельзя. Я тебя отброшу, чтобы ты не попал под умение. Предупредил я и проложил портал прямо за спины смокингов. Уважаемые, что за дела? Произнес я, чем заставил их дёрнуться от неожиданности. Портал открывается абсолютно бесшумно. Это одно из преимуществ который отлично помогает в бою». «Что за хрень? Почему здесь?» — воскликнул один из них. Стоит отметить, что все шестеро находились на стене. Там с высоты просматривался весь двор, где и было устроено окружение. «Молчать!» — придавил я их волей. «Какого хрена засаду устроили? Отвечать!» По пальцам Сараста пробежали молнии. Видимо, я перебрал с волей, раз даже он почувствовал угрозу с моей стороны. Вместо объяснений смокинги атаковали. У каждого в руке появилось по-барабанному гранатомёту, который они тут же и пустили в дело. Портал всхлопнулся, как только они нажали на спусковые крючки. Не знаю, может, я перебрал с волей, и смокинги запаниковали, когда услышали мой голос. Мол, топ, угробивший их крышу, решил устранить подчинённых. Или, если они ни при чём, то просто реакция на опасность. Как бы то ни было, все гранаты ушли в молоко, не причинив никому вреда. Как-то не заладился диалог, вздохнул профессор. Согласен. Что ты предлагаешь? Давай я поговорю с ними ещё раз, предложил он. Дерзай, пожал я плечами, а сам написал лидеру этого отряда мародёров. «Захант. Приветы. Это тот, кто заварил топов. Расскажи мне про людей в смокингах, срочно. Ответа долго ждать не пришлось. Тот отряд всё ещё отходил от раны и находился там же. Конечности бойцов почти что отросли, и раненые были полностью сосредоточены на поглощении еды. Да, строительного материала им требуется много. Харс. Люди, выбранные лично топами для управления общинами. Через них мы передавали опыт, предметы и всё, что требуют топы. Скользкие мрази, насильники и убийцы, пользующиеся своим положением. Какая кардинальная оценка, и меня уже совсем запутали. Опасение совершить ошибку вводит в заблуждение и заставляет сомневаться. «Виновные они или нет? Чёрт, как же это бесит! Блин! Чего я вообще спрашиваю мнения других? Да, профессору я доверяю, но и он может ошибаться. Более того, он культурный и умудрённый сединой человек, привык решать конфликтные ситуации диалогом. Он уважает собеседника по умолчанию и не полезет в чужие дела без предварительного обращения. Сречь в чужой дом зайдёт только с согласия хозяина. Именно из-за его изначального уважения незнакомому собеседнику Даже неумный обманщик может провести сараста вокруг пальца. Вот и меня этот омут сбил с толку. Эмоции и интуиция же мне в полный голос орут, что это враги. Так чего я мешкаю? «Сараст, отойди. Сейчас буду убивать», — спокойно произнёс я, посмотрев профессору в глаза. Моего тону ему хватило, чтобы всё понять. Как только он отошёл на достаточное расстояние, я открыл портал над всё ещё стоящими рядом с друг другом смокингами. Активированный пресс смелых тела в лепёшку, только кровь брызнула во все стороны. То же самое я провернул и в других поселениях. Если рядом с моей целью находились другие люди, использовал атакующий модуль. Злость на себя от того, что поддался влиянию своего доверия к профессору, перекрыла хладнокуровное убийство. Да, теперь меня точно сравняют с теми тиранами, но лучше уж так. Лут с них не собирал, людям Питера пригодятся хорошие предметы для роста, да и почти нечего было собирать. «Пресс, повышенный до 50-го уровня, теперь действует в 30 метрах радиуса и давит на столько же тонн Даже мне будет худо, попади я под такой. Если кто-то владеет таким заклинанием, то мне нечего будет ему противопоставить». Задумавшись над этим, посетил рейтинг и стал просматривать параметры топов и со страхом обнаружил искомое на второй строчке рейтинга — «Легат». Он владеет заклинанием пресса и проявлением тьмы, а ещё навыком бесплотности и усилением. Умение полёта завершала этот смертельно опасный билд. Чёрт, да такой тип меня в порошок сотрёт, встреться он мне случайно. Радует, что это имба сейчас тысячи километров от меня. Москву, небось, кошмарит. «Я закончил», — крикнул профессору. «Да понял уже. Мой коллега в ужасе о проделанном тобой», — произнёс он, подойдя. «Теперь даже не знаю, когда паника спадёт», — добавился Раст, рассматривая карту, где люди медленно, пугливо подходили к кровавому месему оставшемуся от смокингов. Те, кому не подчинялись и кого боялись за мгновение, умерли от неизвестно чего. «Вы для них», — пожал я плечами. Мне стало неожиданно всё равно, что обо мне подумают теперь. «Монстр? Безжалостное чудовище? ну бывает». «Всё ещё хочешь остаться в городе или домой?» Этот вопрос интересовал меня куда больше. «Да, теперь планы меняются. Соберём здесь всех, кто пойдёт, и двинем обратно», — решил он. «Не знаю, сколько это займёт времени, ибо человек на примете у меня около десяти, но, возможно, с ними будут семьи и просто желающие», — пояснил он сложность задачи. «Понятно. Тогда я, пожалуй, вздремну Зевнул и поплёлся в строение. Проходя мимо профессора, предупредил. «К моему телу ближе, чем на пятнадцать метров не подходить. Умрёте». На это сразу только кивнул. Подойдя к предполагаемому мною месту, где я хотел бросить свои кости, вспомнил, что среди людей есть дети. Эти непоседы могут легко проигнорировать приказ не приближаться к спящему человеку. Да, я могу навесить на всех метки свой чужой, и атакующие модули их не тронут. Но это не прокатит с новыми детьми, которые вполне вероятно пребудут своим ходом, пока я сплю. Засада. Я передумал. «Вздремну он там», — сказал я профессору и указал на соседний остров. Перелетев туда, удобно устроился на купленной с аукциона кровати. Неожиданно захотелось комфорта. Чистое постельное бельё и даже пижама. Чёрт, что только не продают, оказывается, на аукционе. Заснул легко, даже подумать ни о чём не успел. Проснулся бодрым и полным сил. Параметры обновились, а в голове царила безмятежность. Даже удивился от такой кристальной ясности ума. А ведь ложился с активным атласом пространства и модулями. Только голод мешал насладиться пробуждением неистого, требуя бросить в топку как минимум мамонта. Я решил не терпеть издевательство желудка и удовлетворил его просьбу. Только после этого полетел обратно к профессору. Людей там действительно прибавилось. А недалеко от острова стояло две яхты. Да, Питер имеет выход к морю, и поэтому неудивительно, что хватает умельцев управлять лодкой. Словом, было бы желание, а нужный человечек найдётся. Моё прибытие вызвало волнение. Уверен Сарас сообщил, кто я такой и моё участие в транспортировке народа. Но угнетаемые топами и жестокая расправа над их шестёрками сделали мне определённую репутацию. Когда рядом находится настолько могущественный человек, что ты для него не опаснее мошки, то эмоции такие же, как будто смотришь на взрывчатку, где до подрыва на таймере осталось две секунды. Неминуемая гибель и отчаяние от безысходности. Ну или когда заперт в помещении, а вода всё пребывает, Никак не выбраться, и ты знаешь, что вот-вот утонешь без шанса на спасение. Это только пара эмоций, которые я ощутил, приближаясь к людям. Не сказать, что мне понравилось такое впечатление обо мне, но тут ничего не поделаешь. Я стал всё равно, что естественным хищником для мышей, и более ничего, кроме родства, у меня не осталось от человека. Вот только вместо того, чтобы качаться как проклятый или нагибать всех и вся, мне хочется помочь, защитить и обезопасить этих слабых людей». Не знаю почему, но желание подмять под себя мир отсутствует. Уж не влияние ли это титула? Система жестоко прессует психику, если давать волю эмоциям. Стоит поддаться этому влиянию, и всё превращаешься в последнюю мразь, которая валит всех, кто слабее тебя. Такой итог желательно миновать. «Захант! Ты проспал шесть часов!» — воскликнул Сараст, быстро двигаясь в мою сторону. Профессор был возмущён, но я чувствую, что он недавно только закончил свои дела а этот спектакль устроил больше для людей, и мне нужно подыграть. «Извини, я очень устал от боя с топами, вот и разморила», — произнёс я и потянулся. «Ну, теперь отдохнул и готов. Что делаем?» «Хорошо. Хоть ты и навёл панику, устранив смокингов. Ситуация ещё не вышла из-под контроля. До взаимного истребления пока не дошло. Успеем забрать всех. Только это... Их будет много». «Ага, показывай, с кого начнём». Пожал я плечами. Сколько скажет, стольких и вытащим». Людей действительно оказалось немало. Узнав, что приглашают в поселение где есть закон и кров, люди пожелали переехать туда, бросив Питер. Да, неизвестно, когда здесь можно будет нормально жить, ведь ещё предстоит пройти этап разделения власти, а он никогда не проходит гладко. Целый час я переправлял людей, и большинство из них даже инвентарь не имели, поэтому затраты энергии были минимальны. Хотя если прикинуть по общему количеству тел, то выходит немало. Закончив со сбором беженцев, я выделил тех, кто способен сражаться, и разделил их на шесть групп, по четыре человека. Они станут охранением мирного населения в случае нападения мобов. Конечно, прибегать к накопителю в щите мне не придётся, а значит, стоянки будут короткие. Однако случится может всё, что угодно, и лучше всего, если будет кому встать на защиту. Выбрав место выхода... Я открывал широкий портал, и сперва на ту сторону уходила три группы охранения во главе с Арастом, и только потом гражданские. Они собирались по семеро в ряд и не разбивали троить до следующей отправки. Так мы довольно шустро выполняли переходы. Я упивался с зельями энергии и берег резерв в накопителе счета. Проблем не было, но мое настроение портилось с каждым преодолением портала от того, что творилось в мире. Обычный человек не способен противостоять мобам, Поэтому те, кто не смог обзавестись системными предметами, умирали при встрече даже с гоблином-двадцаткой. Больно смотреть, как вырезали целые города и сминали сопротивление. Общин, которой хватало сил дать отпор, конечно, тоже хватало, но численное преимущество явно не на стороне человечества. Своим я не рассказывал, что успел увидеть, но профессор замечал, как моё лицо всё больше и больше мрачнеет. На последнем переходе, когда атлас пространства покрыл военную часть, Моё настроение вконец рухнуло, выплеснув злость, и накрыло близко стоящих людей волей на полную мощность. Половина городка из срубов была разрушена, а среди них бесновалась огромная тварь размером с пятиэтажный дом. Вокруг него летали вертолёты, поливая чудовище пулемётным огнём и ракетами. Танки и другая тяжёлая боевая техника пыталась пробить шкуру монстра, но безрезультатно. Даже проявители и другие прокачанные бойцы не могли ранить его. Посмотрев статус твари я впал в ступор. Тверг Зе. Могущество. Естественный Бог. Сила. 144. Ловкость. 20,5. Стойкость. 188. Разум. 17. Воля. 59. Дух. 147. Это божественное что разрушило мой дом. Просто задело лапа, и тот сложился как картонный. Это сорвало мне башню. Я приподнял себя модулями, и перед тем, как прыгнуть в портал, чтобы сократить дистанцию, бросился сарасту. «Не подохните, пока меня не будет!» После чего нырнул в разрыв. Защита от портала все еще действовала, и у меня будет несколько секунд, пока я приближаюсь к чудовищу.